Глава 9. Юджи узнаёт о магии поднятия уровня от торговца. На следующий день, хоть Юджи уже и передал ему знания о идее долгого хранения, торговец с Кевин всё ещё был здесь, так что они продолжили общаться и сегодня. Я рад, что вы рассказываете мне столько всего об этом мире, поскольку мне так много надо узнать. Не думайте об этом. У вас также есть многое, что мне было бы интересно узнать. Юджи сидит на раскладном стульчике, который принёс Кевин. Хотя они и снова общаются, но в этот раз Алисы и Катаро тоже их слушают. Их глаза сверкают, поэтому похоже, что тем разговоры для них интересны. А за спиной торговца Кевина, авантюристы всё ещё продолжают расти в ску местности, поскольку Юджи предоставил им топор. Они сегодня занимаются рубкой деревьев. Тогда сегодня «Давайте поговорим о магии. Алиса же может использовать магию. Да и Юджи, будучи лесным магом, тоже». «Вауф!» Коротко сказала Катару, как бы говоря. «Всё верно, мне тоже интересна данная тема, и я была бы чрезвычайно благодарна, если бы вы осветили для меня все аспекты данной темы». «Но о магии существует много теорий среди исследователей». Но поскольку я не так хорошо с ними знаком, я просто расскажу самое основное. Извинившись таким образом за неполную информацию, Кевин продолжил рассказ. Магию могут использовать только малое количество людей. Есть те, кто её может использовать, и есть те, кто не может. Сколько бы к этому усилие они не прикладывали. Похоже, это врождённый талант. Услышав всё это, Юджи испытал настоящее потрясение. Э, подождите минуту, господин Кевин. Но ведь не только Алиса может использовать её. Ну и я, будучи пришельцем, тоже могу использовать её. Юджи, который не мог ждать ответа, прервал рассказ Кевина. "Всё верно. Я не знаю, как это работает у пришельцев, но я могу сказать, как получилось, что Алиса может использовать её". "Господин Юджи," Вы помните, что Алиса не знала своих дедушку и бабушку, и иных родственников у неё ни внутри, ни снаружи деревни не было. Сейчас, когда вы упомянули об этом, Алиса сказала, что её родители исчезли. Да, поскольку папа и мама исчезли, они сказали, что единственная семья, которая у меня осталась, это эта семья. Да, обычная деревня, которая не очень великая. Имели сложные родственные связи друг с другом. Иногда вся деревня состояла только из одних близких и дальних родственников. Пограничные деревни тоже не были исключением, хотя, конечно же, в пограничье было много жер среди людей, что заставляло их становиться ещё ближе к друг к другу. А прежде они были дворянами, ну или с какой-то влиятельной семьёй. Об этом ходило много слухов в деревне. Из намёков в истории Кевина Юджи домыслил оставшуюся часть. Хотя насчёт пришельцев он ничего не мог сказать, но в этом мире большинство из тех, кто умел использовать магию, были дворянами или те семьи, в чьих венах частично текла кровь благородных. Среди них часто попадались те, кто мог использовать магию, хотя их сила магии была слаба. В прошлом только короли и дворяне могли использовать магию. Но постепенно кровь дворян расползалась повсюду, и сейчас уже было не так уж и странно встретить на улице обычного человека, который мог использовать магию, если, конечно, не брать в расчёт уровень силы его таланта. Но в вот случае с Алисой, уметь использовать магию в таком юном возрасте могли только дворяне или люди из очень уважаемых семей. Выслушав объяснение Кевина, Алиса в непонимании замерла. Юджи же в этот момент на мгновение увидел в этой девочке с косичками и веснушками настоящую дворянку. Наверное, это была просто галлюцинация. Ваф-ваф! Катару гавкнула и несколько раз стукнула ногу Юджи, пока он не пришёл в себя. Не знаю, что из тех слухов было правдой, а что нет. Теперь к самой магии. Мана разных элементов содержится во всём сущем. Даже в низзи самом воздухе содержится мана. Именно благодаря этому маг может заставить ману двигаться, в то время как люди, которые не могут использовать магию, на это не способны. Есть и другая теория, которая говорит, что мана не мана, а духи, даже среди магов есть люди со склонностью к красным элементам: огонь, вода, земля, воздух, свет. И тьма. После того, как я порылся в легендах, я стал задаваться вопросом. Может быть, пришельцы могут использовать ещё какие-то виды магии? Кевин, который объяснял всё это, неожиданно задал Юджи вопрос. Господин Юджи, сами будучи пришельцем, может быть, вы знаете ещё какие-то элементы? Ээээ, -э, даже не знаю. Хотя иногда он занимался попытками что-нибудь наколдовать в саду. Он выкрикивал разные виды заклятий, с применением льда, молнии, пространства, времени и так далее. Но при получении неожиданного вопроса он замешкался. Ваф! Ваф! Ваф! Катару устало изывывала на юдже, как бы говоря: "И это говорит тот, кто тут выкрикивал разные безумные заклинания? Ну, всё, что связано с пришельцами, окутано тайной". До сих пор ни один из исследователей не смог ответить, существуют ли другие элементы. Я думаю, такие исследования могут идти бесконечно. Теперь давайте поговорим об атрибутах. Кевин продолжил свои объяснения, как будто поняв что-то. Магия – это то, что маг, который имеет хорошую совместимость с элементом, делает, задавая приказ у себя в голове и обликая его слова. В этот момент. Мок чувствует что-то в районе своего пупка. Один исследователь назвал это место сердцем маны. Его ещё потом поймали и казнили из-за того, что он разрезал живых людей, стараясь доказать, что сердце маны действительно существующий орган. Нет, на животе, конечно, же с трупов, но поскольку орган такой у них он так и не нашёл. Он был так одержим данной идеей, что начал ухватывать живых людей. после чего в своей лаборатории. Хотя нет, не стоит об этом Алисе слышать. В любом случае, оказалось, что такого органа на самом деле нет. Вообще-то, Блохожан собирался в красках рассказать эту историю с расчленёнкой и другими подробностями, но затем он увидел глаза Алисы, в которых было мрачное выражение, и решил перейти сразу к концовке. Для людей, которые имеют талант... Чем больше они используют магию, тем сильнее становятся. Если не убивать монстров, то их ранг увеличивается, и их магия становится ещё сильнее. Ранг увеличивается? Э, о чём это ты? Иджи сразу среагировал на слово, которое он ещё не слышал, и задал вопрос к вину. Хмм, господин Иджи ещё не испытывал этого. Это состояние в ночь после победы над монстрами. «Тело брензает резкая боль, а на следующий день и тело и магия становятся сильнее». Юджи тихо прошептал. «Значит уровень могут поднимать все». Кевин, похоже, не услышал этого. Алиса кивнула, смотря на Кевина. «Вафф!» Гафнула Катару. «Как бы хотела этим сказать. Со мной это происходило, так что я знаю, о чём ты говоришь». «В основном это случается после убийства чего-либо живого». Но легче всего получить его, убивая сильных монстров и созданий. Много исследователей занимались этим феноменом, но к согласию не пришли. Одни говорят, что поглощается часть души убитого, другие говорят, а часть жизненной силы. Всё верно. Ходят рожные слухи, что, собрав слишком много частиц этих душ, можно в итоге самому превратиться в монстра. В тот момент, когда Кевин явно уже был готов рассказать ещё одну историю, его глаза снова наткнулись на Алису, и он не стал её рассказывать. Похоже, Кевин очень любит рассказывать страшшюки. Хотя теория о погружении души находится под большим сомнением, но история о людях, превратившихся в монстров, очень популярна у народа. Тем не менее, таких случаев среди андеристов не зафиксировано. Неважно воинов или магов. Кстати говоря, когда растёт ранг, увеличивается не только сила, но и срок жизни. Вот почему среди королей и дворяны есть многие, кто стараются поднять свой уровень, чтобы продлить свой срок жизни. Который я внагёрнулся с этих слов Кевина. Она радостно подпрыгнула, махнув хвостом, а затем потёрлась о лицу Июдже, после чего начала радостно носиться вокруг них. Да. Катару уже шестнадцать лет, для собаки весьма почтенный возраст. Ваф, ваф, ваф, ваф, ваф. Не беспокойтесь, я смогу ещё долго сопровождать Юджи и Алису. Она настолько радостна, что её внутренний голос практически можно услышать. Конечно же, Юджи смог уловить её мысли. Да точно, мы же сможем и дальше быть вместе, Катару. Я уже начал беспокоиться, когда тебе стукнуло шестнадцать лет. Юджи сказал это, протянув свою руку, чтобы потрепать Катару по голове. Аф! Катару перехватила его руку. Ай-ай-ай! Юджи начал дёргать руку, стараясь освободить её, но Катару и Грив рычала и не отпускала его руку. Всё понятно. Для любой женщины вопрос возраста это табу, даже для собаки.